Глава 12 Красноярск. Город живых и мертвых. Автомат больше не стрелял. После недавней скупой двоечки семерками разговаривали только гладкие стволы. Не армейская эта машинка. Калибр 5,45 звучит резче. Я уже было решил, что чужая поножовщина наконец-то закончилась и можно показывать нос. Как в сотни метров от нас опять грохотнуло. На этот раз шесть выстрелов. А потом еще и из пистолетика хлопнули петок. Да когда же вы уйметесь? Плохо то, что постепенно выстрелы звучали все ближе к тому месту, где мы спрятались. Хреновое дело. Попадать в чужую заваруху, а тем более впрягаться за одну из сторон, мне совершенно не хотелось. За кого? Так вот подпрыгнешь и окажешься плохим парнем. Жребий бросить, что ли? Не в магату так сидеть. Не маю это. Леша, не вздумай строго предупредила Глебова, что-то почувствовав. Зажмут с двух сторон. Здесь надежно спрятать автомобиль действительно не получится. Права напарница. Да и вооружение у нашей группы далеко не самое подходящее для городского боя с его теснотой, малыми дистанциями стрельбы и никудышным обзором, там множеством вариантов обхода и мест для засады. Колчак на просторе хорош. Сейчас же я бы пожелал иметь многозарядное оружие с ёмким магазином. Влепли. Или почти влипли. А ведь как хорошо шли. Широкая асфальтовая полоса центральной улицы микрорайона новостройки может быть привлекательна исключительно для гаишников. Собак такие места не интересуют. Ни единой собачьей стаи я пока не увидел. Даже наивный оптимизм появился. Свора из песчанки представлялась редким феноменом. Пользуясь тем, что машиной по-прежнему управляла Екатерина, я спокойно и со всем тщанием, рассматривал город, прижав камеру к виску. Три глаза работал, да. При общем безлюдии мне сомнительно посчастливилось заметить три одиноких силуэта. Забиться могу, что это были синяки. но не будет нормальный человек бесцельно брести вдоль бетонных китайских стен или стоять неподвижно на открытом месте. Так спокойно и быстро закончилась улица партизана-железняка и возле какого-то поля, похожего на ипподром. Некстик повернул налево, проехал мимо сгоревшего центра огни, под колесами простучал мост через реку Качу, и мы вырулили на улицу Ленина. Тут везение и закончилось. Судьба разведчика сказала, что пора и честь знать. Грузовичок подкатывал к Госакадемии музыки и театра. Мы расслабились. Чего там? Цель совсем близко. И в этот миг справа, в полукилометре впереди, на перекресток выскочила низкая белая японка. Я сразу рявкнул. Катька с похвальной быстротой среагировала, прижимаясь правее и прячась за тушу покалеченного автобуса на левой стороне улицы, а потом нырнула в подворотню. Вот что адреналин животворящий делает. Проехав мимо длинного двухэтажного дома с почерневшими от времени деревянными стенами, она повернула еще раз, и грузовичок почти уперся бампером в сарай. Мы оказались в тупичке, откуда и следили за ходом чужого боя. Вряд ли газель успели заметить. Пассажиры, удирающие японки, были всецело заняты увлекательнейшим делом. На ходу отстреливались от преследующего их патриота. Уже открывая дверь кабины, я услышал характерный звук аварии. Японка во что-то влепилась. Ну и понеслось. «Вроде притихло», — отметила Глебова, как и я, стоя у стены возле угла здания. «Пулевые стоят?» «Картечь!» «Загоняй пулевые, Кать, пока тихо. Из твоей пушки ими можно на сотню бить». — вспомнил я слова деда. — Что мы тут забыли, блямба? — Ничего. Для начала считаем, что спрятались вовремя и умело. Регулярно включая рацию, Глебова безрезультатно пыталась поймать чужие переговоры. — Как же не хватает сканера? Я уже собрался выглядывать на улицу, но тут раздался звук заведенного двигателя, и мы отпрянули. — Знаете, в такой обстановке даже один движущийся по улице автомобиль вызывает невольную отробь. Ведь после спокойной езды посреди глобального опустошения ты быстро привыкаешь к мысли, что никого поблизости нет, а путь открыт. И вдруг из-за поворота выплывает такой сюрприз. Звук приближался, и через несколько секунд по Ленина, мимо нашего двора, медленно проехал тот самый патриот. Я вжался в кирпич, одновременно прижимая рукой и напарницу. «Победители!» Эмблему круглую успел рассмотреть на двери. И я не успела шепнула Глебова, медленно опуская ствол. «По-моему, опасность миновала, и теперь ты смело можешь оторвать ладонь от моей груди». «Не факт, подруга», — как ни в чем не бывало, — возразил я, глядя на опровинившуюся длань, как на неуправляемую. «Могли устать в атаке. Не, но это же просто песня, как нас тут встречают?» «Ах, старый добрый Красноярск!» Весь в маленьких крышах домов вековой постройки, в зелени редких, рочно незастроенных участках драгоценной земли. Добро, бляха, пожаловать! Да ты романтик и поэт, должна отметить. Девушка посмотрела на меня с приятным сердцем удивлением: А, я еще и на гармоне могу после третьей, похвастался я не без оснований. У отца был перламутровый вильтмастер. Ой ли, сыграешь, когда приедем в Подтесово? На прослабон? Без вопросов, хоть мазурку. Чуть обидно. Девчонка держится спокойнее, чем я. На войне было даже полегче. Приказ о твоей личной тактической смелости отдают заботливые и умелые, отрезать бы некоторым головы, командиры и начальники. Попробуй не исполнить. Здесь же надо все решения принимать самостоятельно, борясь с инстинктами выживания и законным стремлением каждого человека поселиться именно в крайней хате. Подождав еще с десяток минут и решив, что любая последующая динамика должна так или иначе проявиться акустически, я решил двигаться дальше. Выглянул на улицу — никого. Оценил и махнул рукой разведчику-акушеру. Кивнув, Глебова молча воткнула передачу, тронулась, и только потом, глянув в сторону, что-то прошептала. Проследив направление ее взгляда, я увидел какой-то собор или монастырь. «Верное решение». «В рейде любая помощь пригодится». Перекрестился сам и запрыгнул в заботливо приоткрытую напарницей дверь. На Ленина бесхозных авто было навалом, однако все стояли у обочин. Часть мятые, сталкивали их бесцеремонно. Место стычки долго искать не пришлось. Красавица Красавец с ноздрёй заборника на капоте, стоял, уткнувшись носом в поливальную машину. «Здесь! Держи спину!» – скомандовал я – и Екатерина грамотно остановилась, прикрывая грузовик металлом дорожной техники. Водитель с окровавленной головой лежал на руле. Левая рука свесилась, правая была под головой. Так и держала баранку на два часа. Я осторожно подошел и открыл дверь. Хорошо ему вставили, прямо в лоб. Что делать? Надо прохлопать парня. Оружия ни на теле, ни в салоне не было. Калашмат, он всегда ожидание оправдывает, и кругом себя показывает. Нескрываемой завистью, пробормотав это, я обошел машину с кормы и увидел второй труп, лежащий на боку за широкой бетонной надолбой перед входом в какую-то контуру. Этот умер не сразу. Боец отстреливался долго, судя по количеству пузатых красных гильз. И продержался он не благодаря меткой стрельбе. Время жизни ему подарили более практичные действия третьего бойца группы, в лежачую позиционку не встрявшего, а сразу начавшего маневрировать. Кого-нибудь из преследующих они точно хлопнули. «Думаешь?» — спросила Катя, став на улице в пяти метрах от меня. «Чисто по статистике должно быть. Осмотри этого и машину еще раз, я к третьему». Третий тоже был мертв. «Да, пацан, перебегал ты вижу, вертелся». «Что ж не отвертелся-то? Ему достались целых три ранения» суки, все стволы подобрали». Я подошел к напарнице. «Мерзость и оскотинивание», брезгливо заявила Глебова, вытащив голову из салона японки. «Расстреляли людей, не задумавшись». «Я бы не стал торопиться с обвинениями, Кать. Кто отныне сходу видит правого и виноватого? Представляю, сколько бы толстых диванных морт возмутились, увидев, как мы расправились с лихими корсарами. И учти...» После таких потрясений люди меняются. Не меняются, Леша, это невозможно. Медленно и как бы про себя произнесла она. Пружинки разжимаются, стянутые запретами. Тут я не мог не согласиться. Точно, если государство целое столетие не дает людям самостоятельно защищать свою жизнь и здоровье, то пружинки, как ты говоришь, сжимаются очень качественно. Даже удивительно, что металл не устает. Заканчиваем. Не обломилась. Я подвел черту и вдруг увидел в ее глазах хитринку. Чего? Плоховато осматриваете место происшествия, товарищ старший сержант. И она протянула коричневую племовскую кобуру. Знаете, как захотелось хлопнуть себя по лбу? Сильно. Так и хлопнул. Так где все-таки? Под правым бедром. Тебе же лень было труп ворочать, честюля. Ну извини, извини. «Ничего, прощаю. Все мужики боятся трупов. Только хвастайтесь, сколько вы их на войне пересмотрели, перетаскали. А медсестры терапевтических отделений и хирургии, например, никогда не хвастаются». Теперь уж я обшарил в машине все. Дополнительный лут не выпал. Два штатных для патруля магазина, зато полные. «Надевай на ремень», — сказал я. Интересоваться, умеет ли она стрелять из пистолета, я не стал. Опять услышу про военнообязанную. «Тогда держи спину, сержант!» Я кхекнул и, сплюнув на землю, шагнул к тротуару. Опять остановка. «Здесь?» «Не понимаю, Леша. То-то я ничего не узнаю». «Не узнаешь. Ты же говорила, что была у него в гостях». «Да, была», — огрызнулась она. «Но мы заезжали не с Ленина, а с проспекта Мира». «Чего?» Так какого же лешего мы ползем по этой улице, я тебя спрашиваю. Не ори на меня. Как ты говорил, так я и ехала. Налево сворачивай и тормози. Остыть надо. Дождавшись завершения крутого и резкого поворота, я начал отсчет до десяти. Глушить? Я кивнул так, что позвонки хрустнули. Разгильдяйство. Ну, бабы! А ведь она из лучших, честно говорю. Я просто не знаю другой женщины, с которой согласился бы пойти в такую разведку. Пусть слушает, как мои зубы скрипят. Счет закончился, и я начал заново. Теперь до 20. Сердце успокаивалось, уже можно дышать носом. Да ты сам виноват, Исаев. Не советовался, не уточнял. Вообще почти ни о чем не спрашивал. И нечего кивать на женскую логику. Командир обязан предусмотреть все. Ладно, расслабимся. Улица Винбаума, 32. Старый дом, табличка какая-то памятная. Напрягая зрение, я прочитал. Дом мещанина Д. Ш Гляншпигеля. Вот так вот. Вот же зараза, какая фамилия была у человека. Получил такую с детства и тем уже запомнился миру. Район действительно исторический. Территориальный памятник бы здесь сделать. Пешеходную зону. И чтобы не было вон того магазина джинсов и лавки молодежной одежды известной марки. Ничего, отныне тут и будет пешеходная зона. Ага. Для синяков и собак. Собаки обязательно появятся, раз трупы есть. Пророчески прокомментировала Глебова. Я что? Опять что-то вслух вывалил? Под капотом тихо щелкало. Где-то прокричала ворона. И больше никаких звуков вокруг. Как ты думаешь, Леша, они местные? Я имею в виду, живут здесь или приехали на грабеж? Вряд ли это жители. Я нехотя поддержал разговор, постепенно раскручиваясь. Тут некоторое преимущество будет у того, кто живет тихо и возле своего гнезда разборки не учиняет. Скорее всего, это такие же рейдовые группы, как наша. Городская техногенная цивилизация давно уже начала разваливаться, за исключением редких очагов упрямцев. Без госмашины и работающей экономики существование городов в нынешнем виде невозможно. Допустим, с продовольствием и тряпками у выживших больших проблем пока нет. Но электростанции, линии передачи, тепло, вода, газоснабжение и очистные сооружения передали напоследок привет и крякнули «Некому работать». И даже если найдутся специалисты, то без ясной конечной цели, грамотной организации и распределения труда они не впрягутся, им семьи кормить надо, а не чинить чужие сети. Как мы и предполагали, оставшийся народ передислоцировался в дачные поселки или в сельскую местность подальше. А там гигантских складов и гипермаркетов нет. Значит, запасы продовольствия, лекарств и топлива становятся стратегическим ресурсом. Вполне разумно. Жить в нескольких десятках километров от мегаполиса, навещая его набегами. Так что это падальщики. «Тогда выходит, что и мы падальщики?» Спросила она с вызовом. «Выходит, что так» честно ответил я. Но пытаемся поменять амплуа. Не буду ей говорить, что еще и территория удачно осевшего кластера, сумевшего в тяжелейших условиях сохранить какие-то остатки цивилизации, становится объектом вожделения. Ведь в таком кластере уже начали работать какие-то адаптированные технологии. Появилась техника, практики, опыт, специалисты новой формации, наконец. Там даже идеи есть, причем ценные. Налажены первые, самые трудные связи. Схряпать такой анклав милое дело, считая, что на готовенькое пришел. Да не в магазин, а в работающую структуру, на производство, где сплошной свежак. Захват или удержание подобного мегаресурса означает выживание счастливчика и погибель неудачника. На первом скоротечном этапе именно способность сохранить или отнять необходимый кусок и будет определять, кто перейдет на другой уровень. Можно не переживать. «Дальше будет еще трудней», — произнес я вслух. «Потому-то я и поднял эту тему, Катя. Нет ни малейшего желания превращаться в падальщика профессионального. Тем более, что такие скоро вымрут». «Скоро ли?» — вздохнула она. «Пока все тянут хабар по бункерам, что и видим. Потом сами же перегрызутся, а наиболее бодрых отстреляют в набегах. Тиняки и собачки отполируют сюжет». Мы немного помолчали. Остановка, за время которой я собирался привести нервы в порядок, собраться с мыслями и заново оценить планы, только еще сильнее испортила настроение, которого и так не было. Общины уже появились. Я попытался поднять боевой дух группы. Горные дачники на той стороне реки. Кировские, если допустить, что их там не всех вырезали. Емельяновские. Вот уж где настоящая пятая колонна. Отпинать бы каждого. Не нужно никого пинать. Усталым голосом перебила меня Глебова. Кто нам дал право судить? Люди растеряны, напуганы сверх всякой меры, а тут им предлагается выход. Ты только представь, самолет стоит, цивилизация где-то рядом. На такие послабления я был не готов. Но, не желая ссориться, перевел стрелки. Индосы молодцы, конечно. Врут про цивилизацию и воруют самый ценный ресурс – выживших. Одним бортом можно перевести человек триста. Ничего себе цифра. Считаю, что пятнадцатитысячный поселок достался чужой стране. Десять рейсов, город перетащили. Нет, с этим надо разбираться. Давай лучше с собой разберемся. Она повысила голос. Кстати, ты перечислил не всех. Есть минимум еще одна сила. Та самая, что перечеркнула объявление красным и объявила о провале инициативы Кировских. Вряд ли это Емельяновский. Им конфликты не нужны. Может, одна из сторон в той драке к ним и относится? «Вполне. Речку Качу видела? Чем выше по течению, тем чище будет вода. И уазик в ту сторону поехал. Догадайся, как бы я работал, встань на этой реке». «Зная тебя, угадать нетрудно. Лодка и машина в городе». «Именно. Приплыли на моторке, а здесь небольшая база». Поднявшийся ветерок пролетел по проспектам и, продавив переулки, поднял с асфальта вихри, состоящие из пыли, листьев и бумаги. Только сейчас я заметил, как грязно стало в столичном городе. До этого момента все мое внимание было занято тем, что над поверхностью, домами и машинами, и ожиданием опасной встречи с живыми существами. Стоило череде бесконечно сменяющих друг друга событий остановиться, как в глаза полезли детали. Старый город, старые дома, старый мусор. И старые люди. «Старики», — понял я. Да о чем, Леша?» почему-то шепотом спросила напарница. «Они остались тут, понимаешь? Наверняка кто-то решил не суетиться, предпочитая доживать свои дни в родном месте». «Господи, ужас какой! чего ты вдруг? Так неожиданно? Потому что теперь я чувствую на себе взгляд. Не крути головой, никто не покажется после такой пальбы. Они никому не верят», грустно усмехнулся я. «Только представь, для них любой выход из дома может быть последним» и с этим ничего нельзя поделать. Они могут поверить только государству, а его нет». «Неужели все вокруг озверели, Исаев?» «Я напрягся. Уверен ли ты сам, товарищ старший сержант, в том, что собираешься ей сказать?» «Наверное». С трудом разлепив губы, ответил. «Частично так, Катя. Озвереет тот, кто остался в бункере, кого переклинило на своих липких страхах и мечтах об абсолютной безопасности». Эти люди быстро сбросят в мусорное ведро остатки привычной морали и нравственности. Они будут безжалостны к другим, поначалу оправдывая свое поведение жизненной необходимостью. А потом и оправдываться не надо. Решив стать падальщиком, ты приобретаешь и нравы падальщика. Основная питательная среда падальщиков — молодежь. Много ее в Красноярске. Я слышала, что только в Сибирском федеральном университете учатся 40 тысяч студентов а в общем в городе их больше 150 тысяч. Вот, среди молодняка в почете нахрап и лихость, безбашенность. А есть еще такое явление, как выживальщики с их идеологией бункера. Но я надеюсь, что таких людей и общин будет не так уж и много, а время еще сильнее подкорректирует пропорцию. Потому что падальщикам, причем неестественным, то есть ориентированным на невозобновляющиеся ресурсы, долго прожить нельзя. Я ведь уже говорил, постоянные столкновения, болезни, в том числе и психические, увеличивающийся радиус поиска, факторы хреновые. Больше скажу, пройдет год, от силы два, и состоявшимся кластерам придется формировать отряды охотников, которые будут находить и выкуривать оставшихся нелюдей-мародеров. Она обхватила себя руками за плечи, как будто замерзла. Заостревшиеся черты лица свидетельствовали о большом нервном напряжении. Так бывает перед атакой. Скажи честно, ты успокоить меня решил или действительно так считаешь? Я опять задумался. Да, считаю. Подумай сама, с чего бы звереть, к примеру, Осипу Каргополову. Староверы выбрали позитивный сценарий, созидательный. Мы, я надеюсь, тоже. Ветер стих, роняя мусор на асфальт. И мы опять почувствовали слабый, сладковатый запашок в новостройках, где огромные торговые центры стоят на удалении от проезжей части улицы Магистралей, нее чуть полегче. Но в старом городе, где небольшие магазинчики с отключенными холодильными установками находятся в десятке метров от осевой, запах гниющей плоти был гораздо сильнее. На проветриваемых местах трупы и остатки органики, скорее всего, уже разложились полностью или были уничтожены воронами, собаками и кошками. В камерах промышленных холодильников гниль будет лежать до тех пор, пока не отвалятся проржавевшие двери. Долгая история. Не скоро бывшая столица Сибирского края станет пригодной для проживания. Там большой парк рядом, с аттракционами. И здание администрации. А в проезде стоит памятник Дзержинскому, вспомнила Глебова. Это дальше. Не проехали. «Правильно, едем к начальнику ВЧК. Сидеть оно, конечно, хорошо». Гляну, что за углом, не хочу больше нарываться. А ты жди сигнала». Пройдя по правой стороне улицы, я выглянул и тут же отпрянул, оглянувшись на настоящую поблизости машину. Екатерина, открыв водительскую дверь, внимательно смотрела на меня. Я показал руками нижние ножницы, а потом опустил большой палец вниз. «Задница. Опасность». Катя выскочила. «Молодец. Со стволом». «Тихо будь. Глянь справа». Она осторожно высунула голову, присмотрелась, шевеля губами так, словно пересчитывала, и выдохнула. Собаки. Не только. Большая стая молча сидела возле одного из домов полукольцом, задрав голову к окнам. Наверняка они появились недавно, когда стрельба стихла. Сводный отряд, породы самые разные, но все средние и покрупней. Илых малоросликов сами же сожрали. Быстро они набежали. Резко. Пищники словно ждали, когда им под лапы кто-то свалится. Никто не лаял. Вожаков было двое, седой алабай и овчарка размером стеленка. Держатся очень уверенно. Хозяева мертвых улиц. Ясно было, что одичание состоялось. Человек им нужен исключительно в качестве добычи. Эти зубастые твари не будут попрошайничать и умильно заглядывать в глаза. Зато точно схряпают тебя при первой же возможности. Много их, штук двадцать. «Старики, говоришь? Попробуй тут выйди на улицу. Только внутри автомобиля, только с защитой». Я еще раз оглянулся. Машина рядом, двери открыты, так что успеем драпануть с запасом. Вдруг что-то там лязгнуло, громыхнуло, с силой ударившись о тротуарную плитку. Пыль поднялась облаком ввысь, и в ней, быстро затихая, возник предсмертный вой раненого зверя. «Да это же телевизор взорвался! Старый, ламповый!» Бух, еще один предмет полетел вниз. Промазал метатель. Псы, подлетевшие было к луже крови, растекавшейся возле поверженного товарища, вовремя расступились. Через пару секунд в проеме окна очередного исторического здания, наискосок от нас, появился силуэт человека. Теняг спокойно уселся на подоконник, нагло свесил ноги в растоптанных кроссовках и дразнище помахал одной. Свора нервно заметалась, подвывая от злобы и алчности. «Перцы-берцы! Да он охотится, Катя!» в Сюрреализма сцене добавляли синтетические пальмы в кадушках, расставленные тут и там на тротуаре. Хотел бы я посмотреть на чиновника, придумавшего этот пластиковый колхоз. Отважный Синячина был полностью одет, и опознать его можно было только по дикому облику. Заросший, грязный, с особым выражением лица, удивительно спокойным, даже отстраненным, когда он не видит нормального человека конкурентов в борьбе за доминирование в этом новом мире. Собачки для него корм, источник свежего мяса, не испорченного гниением животного белка. Я чувствовал, что в голове закипает. Немыслимо это, наблюдать за столь странной и страшной охотой. Синяк повернулся спиной и сделал вид, что собирается прыгнуть вниз. Стая тут же собралась для ловли. И тут он ловко развернулся. В руках сумасшедшего оказался кирпич с огромной силой, пущенной им точно в цель. «Страйк! Еще одна псина!» Я быстро глянул на бедную Глебову. Та, сидя на корточках, глядела на бойню, как загипнотизированная. «Да сумасшедшие ли они?» – прохрипел я. Катя энергично кивнула. «Чему?» «Ну, их клешему. Пожалуй, стоит этот замес объехать по Ленина. Не наша проблема». Но Синяк распорядился судьбой по своему усмотрению. Встав во весь рост, он громко завыл, точно так же, как ревели его соплеменники в Енисейске. Эхо, отражаясь от стен, понеслось по проспекту. «Твою мать!» Если он рявкнет еще раза три, то в короткий срок в округе соберется целая ора во таких же чертей, которые, ничуть не опасаясь псарни, зажмут бегающую еду в кольцо. Классическая замануха в сочетании с загонной охотой. Учитывая, с какой точностью синяки научились бросать в цель убийственные предметы, завидовать собачкам не приходится. Шести-семи помощников синяку хватит. А нам тут работать, между прочим? Нет, это просто чудный город. Лёша, ты же не собираешься? Подвинься, Катя! Бросил я резко, уже пристраивая ствол. Вот же, сучара, Дружков приглашает на пир. Ты действительно хочешь? Бэнк! Колчак отработал с уже привычным укусом в плечо. Прицел вернулся на место, и я еще пару секунд глядел через него на результат. Результат летел вниз, врезаясь в зеленые пластмассовые листья якобы пальмы. «Пипец! Ну что, собачки, вы об этом мечтали? Налетай!» Рассыпавшись в разные стороны от звука выстрела, прозвучавшего в пустоте улицы удивительно громко, псы попытались отыскать источник опасности. Но вожаки гавкнули, и стая ринулась вперед. «Жрите, сволочи хвостатые, жрите, не отвлекайтесь. Так, надо быстрее сделать дело и смываться. Хорошо бы до темноты и в другие места наведаться. Садимся, подруга. Отдышимся, и минут через несколько поедем дальше», — сказал я, с удовлетворением вспоминая дело рук своих. И опять не решить, кто тут прав, а кто нет. Просто выживание, просто борьба за будущее. Я попробовал пересесть на заднее сиденье, рассчитывая работать из верхнего люка. Неудобно. Вперед еще ничего, а вот для стрельбы назад толком не пристроиться. Пришлось мне опять вернуться на переднее пассажирское. Господи, ну почему я должен всем этим заниматься, а? Былые юношеские мечты о попадании в постапокалипсис злили до прикушенных губ. Скажи, Катя, а ты фантастику читала? Она удивленно вскинула брови. Нашел, дескать, время для литопроса. Редко очень. Чаще любовные романы и детективы. А что? Да нет, спросил и спросил. Фантасты много чего написали про эту тему. Я провел рукой от зеркала до зеркала. Есть ценное? Вроде бы просто спросила, но с язвой. Хороший вопрос. Если совсем честно, то такового очень мало. Все больше воплощения мечтаний от закомплексованности автора. Но толку от них по-всякому больше, чем от желтого сопляжуйства в мягоньких обложечках. Ой-ой, а ты сам-то читал? Фантасты гораздо придумывают миры, а вот человеческие взаимоотношения чаще всего описываются на уровне детского садика. Особенно, если дело идет о магах или вампирах. Сказочки. И персонажи такие же. Даже не так. В настоящих сказках всегда есть мудрость. А в подобной фантастике ее минимум. Вот. Одни шаблоны. Знаешь, в «Разбойном» библиотека была жиденькая, на полках стояли книги советских фантастов. Люди сдавали, новинок почти не было. Я их и перечитала. Так вот, в той фантастике все люди были хорошие и лишь один-два похуже, заблудшие. Типа, реже совсем плохие. А в современной фантастике, наоборот, все вокруг подлецы и негодяи, и только главный герой с подругой чуть-чуть получше, хотя тоже подлец. Разница только в знаке. «В романчиках, конечно же, не так», — вспыхнул я. Именно что не так. В мелодрамах встречается весь спектр взаимоотношений. Между прочим, основанных на обычных житейских ситуациях, а не на покорении галактик или на войне с вашими дурацкими зомби. Там жизни больше, а значит, больше и правды. Пыхти не пыхти, Исаев, а сходу сказать нечего. Требуется диспут. Ох, требуется. Я нервно поежился, встряхнулся. После обеда стало холодать. Черт, даже в полностью застегнутой куртке прохладно. «Все понял. Спорить будем в более подходящих условиях». Я посмотрел на часы. «Нам пора. Вечер и ночь обещают быть трудными». Решив схитрить, чтобы не соваться на проспект Мира, под нос обедающим собачкам, мы сдали назад, на Ленина. И через сотню метров встали перед затором. Дальнейший путь был намертво перегорожен брошенной и битой автотехникой. Тупичок. Конечно, можно было и потолкаться, но рисковать не хотелось. Не дай бог остаться тут без машины. Поругавшись немного, вернулись обратно и гордо покатили по проспекту Мира. Прямо мимо стаи, которая лишь подвинулась, не собираясь отвлекаться от законной добычи. Что, наверное, было ошибкой. В другой раз и картечью пальнуть могут. Все-таки человек, даже если он синяк, хозяин города. Собаки проиграют. Скоро им совсем нечего будет есть. И стаям придется идти в лес. А там у них не будет ни малейшего шанса против волков и медведей. Улица широкая. Едем по центру. Мечта водилы. Я попытался устроиться в кресле максимально удобно. Хотелось молчать, вяло наблюдать и заново вспоминать все, что произошло после старта из портового терминала. Кайфануть не получилось. Слишком много опасностей. Не расслабиться. «Это здесь», — медленно поворачивая направо, предупредила Глебова и я выпрямился, высовывая голову в форточку. В опустошенном вселенской катастрофой Красноярске милый уголок центрального района выглядел настоящим раем. Чистым и уютным. Небольшой отрезок, пересекающий проспекты улицы Дзержинского, оказался нормальным сквером. Местечком, куда хорошо заглядывать в выходной день. Здесь все сохранилось в былом виде, и даже слабый запах пожарищ, доносящийся с другой стороны Енисея, Не смог разрушить уютный образ городского оазиса. Елки, а да тут даже голуби остались. Не хватало только ленивого горожанина. непременной детали летней картины старого города. Красотища. Памятник. Высокие деревья. пяток припаркованных под ними легковушек. Красивые скамеечки. Вазоны с увядшими анютиными глазками. Тишина и покой. По сторонам сквера в домах разместились модные магазины. «Направо или налево?» – нетерпеливо спросил я, глядя на проезды внутрь дворов. Она ответила не сразу, молча показывая рукой вперед и наискосок. у ясно, аптека. Теперь она не отвяжется». «Давай просто возьмем все, что мне нужно, и прямо сейчас», – предупредила она опасно тихим голосом. «Кать, прекрати. Ты не дал мне это сделать в других аптеках. Их было шесть по пути». Екатерина, все были уже разграблены, и стояли они в самых неудобных местах. Не спрятаться, пойми. Стоп, не хочу ничего слушать. Именно это в хорошем месте стоит, скажи. Делать было нечего, я послушно кивнул. Тогда забираем, а потом уж идем по делу. В случае чего, если убежим, то не с пустыми руками. Как ей объяснить? Ты уверена, что сможем убежать? Мы уже подняли такой шум, что только держись. И как ты сказала, в случае чего нам будет гораздо легче удрать, имея побольше хорошего оружия. Кать, хочешь на коленки встану? Просто поверь, так будет лучше. Ты что, думаешь, я полный долбень, чтобы не понимать нужность такого хабара? Обязательно заберем, да не с одной аптеки. Я тебя хоть в медтехнику доставлю». Она насупилась, размышляя, а потом сдалась. «Ес!» «Направо». Прежде чем нырять во двор, я решил сходить к улице Ленина и посмотреть, что там. Времени это много не заняло, вернулся через пять минут. Оказывается, в этом же доме находится гостиница «Север». И что? Потом как-нибудь расскажу. Двор сталинской застройки был совсем маленький, квадрат со стороной в сотню метров. Внутри оказался садик с детской площадкой, хозяйственные выходы магазинов, пристройка к гостинице, три сарая и подъезды. Машин мало. «Инфинити», «Белый Прадо» и «Коричневый Дастер». «Подожди, вроде бы этот подъезд». «Точно, он!» Глебова плавно остановила Некстик возле требуемой двери. «Стоим, слушаем мир», — решил я. «Тогда рацию включи», — напомнила девушка. «Как это местные коты голубей не пожрали? Гуляют себе спокойненько по садику, ноги, ищут корм. Вот это и можно назвать островком спокойствия». — По опыту знаю. Самое опасное место. Такие излишне расслабляют. — Как думаешь, замок открывать? — спросила подруга. — Открывать? Никак. Картящий сердечник вышибу. Большая часть звука останется в подъезде. А что прорвется? Сейчас везде что-то рушится. — У него дверь металлическая? — Глупый вопрос. Он исполнительный директор крупной консалтинговой фирмы. — Ой, какая важная личность! Дай-ка свой пистолет. Это предохранитель. Я просто напомнил, чего ты дерёшься? Держи вот так. Скорее всего, в стрессе ты забудешь его снять, но так даже лучше. Тебе вообще лучше не стрелять. И колчаг, держи. Мы поменялись стволами. Ходим. Жилье в районе дорогое. Тут сидела вахтёрша. Если в подъезде и был трупный запах, то я его не почувствовал. Респираторы качественные. Надо снять, не могу. Задыхаюсь. «Какой этаж?» «Третий. Дверь как дверь, китайская, далеко не из самых дорогих». «Она? Точно?» «Приготовься, заткни уши, бабахнет адски. Хорошо, если в замке нет боковых стержней, что в стены входят». «А если есть, то как быть?» Глухо спросила напарница. Тогда придется нести из машины генератор и отрезную машинку?» «Не хотелось бы. Этот звук ни с чем не спутаешь, а возиться придется долго». «Будем надеяться, изделие дерьмовенькое» больше для вида». На пробу поскреб шершавый металлический лист, потом простучал дверь в районе замка, пытаясь на слух определить основательность конструкции. Тут мне на плечо легла рука девушки. «Тихо, шаги!» Я отпрянул. «Кто там?» — раздался из-за двери испуганный женский голос. «Сука, инфаркт близится!» «Машка, родненькая, это я, Катя Глебова!» — заорала подруга, что есть мочи. В замке заскрежетало, щелкнуло, и дверь распахнулась настежь. Нас встретила стриженная под рюмочку чуть полноватая блондинка с серыми глазами, одетая в серый спортивный костюм и с двуствольным ружьем, незамедлительно и грубо отброшенным в сторону. «Катька, ты!» Марина Базовляк, раскинув руки, бросилась навстречу. «Здрасте, дамочка!» Галантно поклонился я, убирая в кобуру пистолет который только что был направлен точно в голову на взрыв тревущей девушки. Вот мы и в бункере. Нет, это не специалист по африканским сафари, это настоящий разгильдяй. Иначе невозможно объяснить, почему от первого сейфа, размером поменьше, ключи в положенном месте оказались, а от второго, что побольше и поновее, исчезли. Да не бывает такого. Хозяин всегда держит ключи вместе. Нет ни малейшей необходимости их разделять. Везде смертоносное оружие. Простенькая ижевская вертикалка была вытащена Мариной отсюда. Вторым стволом в открытом сейфе оказался турецкий полуавтомат, сильно пошарпанный. Патронов к минимум четыре пачки. Болтун он, а не охотник. Судя по всему, это первые его ружья, купленные у настоящего эксперта и профессионала. Сбагрили их, короче, дурню. Тем интереснее мне было узнать, что кроется в синем ферменном красавце. Притащив из кладовки хозяйский инструмент, новенький, непользованный, я начал операцию препарирования. А заодно слушал тихую беседу все еще возбужденных, нежданной встречей подруг. Марина взахлеб тараторила, а Глебова мудро выслушивала, изредка задавая наводящие вопросы. «Коля мне про американцев рассказывал. Когда война закончилась, никто не знал, что делать дальше. Власти не было никакой, город пустел на глазах. Тут и прошел слух, что сейчас вполне можно в упрощенном порядке эмигрировать в США. Говорили, что есть какая-то договоренность с Москвой. Потом пошли слухи, что правительство уже не в Москве, а в каком-то бункере на Урале. В общем, правда теперь не узнать. Занимались эвакуацией в Америку волонтеры, наши, местные, из либеральных партий. А ты что думала по этому поводу? Знаешь, Катюша, я тоже разгорячилась, почти поверила и даже начала вяло собираться. Я тогда уже почти переехала в Дивногорскую общину. Там было много наших, медиков. И из Новосибирска, и из Красноярска. Николай здесь доделывал, как он говорил, какие-то дела. Мы собирали вещи. Только представь себе, каково это. Каждый вечер наблюдать, как гаснут огоньки в квартирах. Собираются люди, грузят вещи в машины. Плачут, прощаясь навсегда. Дома и улицы становились все темнее и темнее. Я не знаю, кто и куда именно переезжал. Но Коля рассказывал, что из его коллег, а тогда выживших было гораздо больше, чем сейчас, многие собирались эмигрировать. Возмущался, называл их предателями родины, призывал собрать отряд и разобраться с лагерем пособников в Емельяново. Я даже успокаивала его, говоря, что каждый человек имеет право на выбор. Звякнули большие синие чашки. Глебова залила чайные пакетики кипятком, согретым на спиртовке. Ждали своего часа приготовленные свечи. Катя то и дело подходила к окну. Я, ну вот безнадежно молчал, хотя я каждые полчаса переключал его на одну из трех наиболее распространенных частот. «Лёша, подходи!» «Я позже, самая возня!» Просверлив второе отверстие, я попытался большим долотом выбить нижний замок. Верхний уже был открыт. «Зараза, как неудобно работать у самого пола!» «Вы его на заднюю стенку положите, Алексей!» Мимоходом посоветовала базовляк, глядя на мои раскореченные мучения. И я часто закашлял, чтобы заглушить собственные маты и чувство позорного промаха. Баран. Девушки разговаривали. Я пыхтел над сейфом и попутно размышлял. Как сам отношусь к такому фокусу с бегством за океан? Нет, с пиндосами все понятно. Они, как всегда, на высоте в деле защиты своих выгод. Но наши-то... Неужели так легко все проверяется? Предатели они или же просто рассудительные люди? С одной стороны, несомненно, предатели, заданувшие в спину в самый тяжелый момент. С другой, а стоит ли удерживать таких в принципе? Непростая тема. Что же, у американцев нехватка бледнолицых братьев? А как же санкции? Буркнул я, уложив сейф горизонтально. Еще какая нехватка? Про санкции никто не вспоминал. По прибытии в Штаты, мигрантам не просто дают гражданство, но и жилье, машину, работу. С убеждением ответила медичка. Что-то там с бунтом связано. Оля говорил, что мексиканцы и афроамериканцы пошли против оставшегося белого населения. Разразилась настоящая война. Как-то так. Даже моноэтнические анклавы возникли. «Ясно, для чего им белое мясо потребовалось», — сообразил я. «А где его взять? Из Европы аборигенов не выманишь. С чего бы им бежать за океан? Они пригрелись. Остается Россия. Ушли, суки». Может, молотком по нему долбануть. В принципе, сейфик хоть и видный, но без особых претензий, без пафоса. Профанация. Зато сертифицированная, а как же, доверенными фирмочками сработанная. Разрешиловка довольно То ли дело самопальные наследственные сейфы, плошь рядом встречающиеся в таежных поселениях, которые гранатометом хрен пробьешь. Странные были у нас законы по части оружия. Не для упорядочивания оборота и применения созданные, а для поборов и коррупции. Пошли они в пим дырявый, убегальцы. Без них воздух чище. Хотя я бы влепил каждому с ноги. Ага, все-таки должна быть мера в контре с собственной Черт Черта, есть время гундеть и протестовать, а есть время собираться с силами и восстанавливать. А потом что с тобой стало? Катя недовольно глянула в мою сторону. Отвлекаю и осторожно подтолкнула подругу к продолжению рассказа. Грязь поддается. Я схватил небольшую красную фомку с гвоздодером на изогнутом конце. Ну же, открывайся. Они договорились, что Марина поедет в Дивногорск обживаться, а Николай задержится у каких-то друзей, чтобы распилить ништяки из какого-то ценного ангара с продуктами. Вроде бы важное дело. В Дивногорской общине поначалу было всего человек 40. позже еще начали прибывать. Медиков много. Я говорила? Ну ладно. Ты, кстати, можешь кого-нибудь помнить, потом расскажу. В общем, день прошел, другой, а коли все не было, я вся на нервы извелась, представляешь? Что ты? Конечно. Решила поехать сюда, взяла Дастер, добралась без проблем. И вот что я здесь нашла, подруга моя дорогая. С этими словами Базовляк встала, подошла к большому письменному столу и, приподняв тяжелую статуэтку греческой богини, вытащила мятую записку. Сложенную в четверо. Я отвернулся, мысленно махнув рукой. Глазам своим не верю, прошептала Глебова. Вот же сволочь. Да, любовные романы они такие, под дых бьют. Ну а чего? Логично. Вполне может быть, что в одном из виденных мной в небесах самолетов летел на встречу с американской мечтой очень исполнительный директор-сафарист, по бросивший свою несчастную невесту. Сказать тут нечего, только в морду дать. Но где сейчас эта морда? В большом сумрачном зале на какое-то время воцарилась мертвая тишина. Я даже перестал ломать дверь сейфа. «Бросил! Скотина!» Марина опять зарыдала. «Господи ты, боже мой, Маш! Бедненькая!» Сотрясенно прошептала Екатерина, отчаянно болтая серебряной ложечкой по стенкам остывающей чашки, отчего по комнате плыл тревожный перезвон. «Леша!» Я поднял брови и пожал плечами. Первый платок еще не высох, вот пошел второй. Через пару недель жить в Дивногорске стало не в моготу. Все перегрызлись, а нормального руководителя не было. Общество начало разделяться на три лагеря, все тянули в свою сторону. Паникеры постоянно говорили об угрозе разрушения плотин. Патриоты призывали строем идти на Качинских, которые вообще обнаглели. Даже начали в городе ставить щиты с предупреждениями, что тут их угодья. А с появлением одного типчика начался настоящий сталинизм. Представляешь? Тоже медик, из пришлых. Прибалт какой-то, зовут Ингмар, а отчество... Язык поломаешь. Йонович. Механически помогла Кате и сама испугалась. Что? Наш старый знакомый, рассмеялся я, вставая. Нужно рацию переключить. Добытчик чудодейственных вакцин. Вы его знаете? Изумилась Базовляк, чуть не подавившись печенькой. «Кто же не знает старину Ингмара?» — похвастался я. «Козёл!» «Вот-вот», — горячо одобрила Маша. «Короче, я решила переехать сюда. Посмотреть, может, получится пристроиться к другой общине. В Кировском районе, например. Говорят, что где-то окопались доблестные вояки, но к солдафонам нормальная девушка не пойдет. Больно они голодные». «Мы такие», — поддакнул я со зверским выражением морды. «Как увижу одинокую, сразу сильничаю. Да, Катя?» «Уж как ты сильничаешь!» «Машулин, но ведь здесь опасней», — заметила Катя. «Зато есть оружие». Базовляк строго подняла указательный палец, а я присвистнул. «Молодец, хирург, уважаю, наш человек». Она продолжала рассказывать, но мне уже было не до того, потому что язычок наконец-то согнулся, и дверца сейфа с грохотом распахнулась, открывая содержимое. «Елки, я и мечтать о таком не смел». Первым я ухватил карабин «Сайга» в калибре 5.45. Очень уважаю этот патрон. Для войны самое то. На охоте, конечно, это далеко не самый лучший вариант. Для крупника слабый, а птичку превращает в фарш. С коллиматорами и планками хозяин не парился. Навески не было никакой. Второе сокровище — карабин «Тигр» с оптикой ПСО 7.62. Длинный вариант. Да не станцевать ли? Не снайперка, но достаточно близко к таковой. «Мне, совсем не Василию Зайцеву, такого оружия хватит за глаза». Места в сейфе были, но стволы кончились. Зато я понял, почему второй стальной шкаф так высок. В нижней части этого монстра имелось просторное отделение для патронов, ключи от которого лежали на полке оружейного отделения. Запасы небольшие, семерки пять пачек, все оболоченные, а пятерок шесть. По пять магазинов для обоих стволов, с патронами не густо. Но тут я вспомнил слова Руслана Магерамова, староста из стрелки. И душа моя несчастная в миг поднялась к сияющим высотам счастливого оружейного потребления: Целый цинк, говоришь, да я ради этого три аптеки ломану, если получится. Спокойно, Исаев, спокойно. Выгреб мелочевку, в которой имелся прибор для холодной пристрелки тигра. Еще одна удача: хоть боковые отклонения проверю на сотни метров. Понадеюсь, что этому охламону пораженцу стволы кто-нибудь пристрелял. Съездил в тир к еще одному спецу, тот отщелкал, потом пару раз съездил на охоту, для хоть какого-нибудь понимания процесса, и все, оружие можно ставить в сейфы, изредка доставая их для героизации и подтачивания девичьего упрямства. Знаю я такой типаж. Маша, а где могут быть чехлы? Скорее всего, в верхней кладовке. Там у него хранилась одежда, рюкзак и прочее. «Понял тебя!» — крикнул я, срываясь с места. «Хорошее оружие?» — спросила она в вдогон. «Отличное! Самое, что ни на есть, сафаристическое!» Легко подтвердилось. «Надо девушку хоть чем-то утешить!» Пока разбирался с оружием, подкралась ночь. Я был доволен, как слон после посылки с ништяками. Попутно подрезал отличный рюкзачок и очень качественное охотничье камуфло в комплекте, ненадеванное, между прочим. Африканец блямба! На столе горели свечи. Вкусно пахло разогретая говяжья тушенка. В гостинице, что рядом, был ресторан, но его ограбили, а вот с запасного входа есть доступ к складу буфета. Там я и отоваривалась. Весьма неплохой ассортимент по нынешним временам. Там еще много осталось, делилась знаниями базовляк. Зачестим. я подцепил галетой, растаявший жирок, полез в пачку за другой и замер с протянутой рукой. За окном послышался шум проезжающего поблизости автомобиля. «Свечи, задуть, крикнул я, подбегая к окну и открывая одну створку. Машина медленно двигалась по проспекту Мира. Дизель. Похоже на тяжелый джип. Сидя на диване, девушки нервно мяли подушки. Звук двигателя слабел, удаляясь, вот уже и не слышно. «Стервецы!» — похоже на ночное патрулирование. Расслабиться не вышло. Тот же звук начал нарастать с другой стороны двора, с Ленина. Развернулись. «Все окна выходят во двор». «Ну да, такая Сталинка», — тихо выдохнула Маша. «У соседей дверь взломана, там окна на север». «Катя, бери свой ствол и за мной». Облом. Сквер выглянули поздно, так и не успев разглядеть таинственный автомобиль. И от этого на душе стало еще тревожней. «Всем спать, дежурство по очереди, первым бдит солдафон». Объявил я, когда мы вернулись в квартиру Николая. Предупреждаю девушки, подъем будет ранним. Сразу грабим аптеку внизу и валим отсюда к чертовой матери. Здесь становится жарко. Тем более, что ситуация более-менее прояснилась. Короче, отбой. Когда мы начали абсолютно бандитским способом брать аптеку, я выбрал себе самую зачетную работу. Нахлобучив на лоб стильную кепку с двумя перекрещенными винтовками, ходил себе чингачгуком по скверику, заглядывая за углы на улице, обкатывал охотничий костюм не шуршайку стоимостью в полторы тысячи баксов. Одни сапоги чего стоят? Высокие, на шнуровке, технологичные. Таких можно войти в ледяную воду и стоять со спиннингом часами. Нет, я, конечно, честно предупредил девушек, что, увы, шманать и грабить после моей зачистки им придется самостоятельно, в том числе и таскать тяжести. На что получил пару убийственных взглядов и пучок реплик, в коих мне советовали не отвлекаться от прицела, не нести службу бодро и не учить медиков, а попробовать самому несколько раз в день переложить упитанного пациента с каталки на кушетку. Дело продвигалось быстро. Девчата пыхтели, носили, складывали. Мне лишь изредка удавалось задавать по рации безответные вопросы. Например, такие. «Наркота есть?» или «Аскорбинку дадите?» Наконец в кузов встали последние коробки. Да уж, хорошо, что кузов у этой модели «Некстика» длинный. Медкорпус с последним грузом в руках уже подходил к машине, как рация у меня на груди внезапно ожила. Я, ничего не понимая, быстро глянул на руки девчат. Пусто. «Эй, вы! Придурки на белой газели!» — послышался хриплый мужской голос. Я не отвечал. «Да ладно под шконку прятаться, тихари, знаю, что ловите!» — Слышь, фрейра, лучше сразу сдайтесь, все равно ведь найдем. — Ты там принял, чини, оператор. Добром прошу, пока дыр вам не навертели. — Кто это? — с ужасом в голосе спросила Маша. Пришлось пожать плечами. — Друзья наши. — Ну что, отвечать будем? — Отвечу, — пообещал я. — Как могу. Вот так, коротко, подробностей не будет. — Свалите в сторону, живей будете. Короче, пшел вон, мразь. О, как? Ну, лады, забились. Ха-ха, я иду искать. На том радиообмены закончился. В машину, приказал я, усаживаясь на свое место. Маша, ты же военно обязанная. Из калаша стреляла? Упражнения на сборах, доложил хирург. В прошлом году и два года назад. Сколько патронов сожгла? Ой, не помню. По магазину, кажется, одиночными или очередями коротенькими. Коротенькими это хорошо. Держи сайгу. «Если крикну, то сразу подавай мне». она всегда должна быть заряжена, но на предохранителе». «Наверху люк, видишь? Ты поменьше, сможешь и сама работать, если что». «Девушки, милые, нам здесь не рады. Визит в гостиничный буфет отменяется». «Все взяли?» Они переглянулись. Первая ответила Екатерина. «Хотелось бы побольше, конечно». «Я прихватила с собой кое-какой инструмент», — сообщила Базавляк. Но лучше бы заехать в медтехнику. Предлагаю ту, что на Шумяцкого. Где она? На этом же берегу, Катя. Я покажу. В Советском районе. Проклятие. Значит, мы ведь по дороге сюда мимо него проезжали. Ничего не поделаешь, придется заглядывать. Тема очень важная. Решено. Туда, а потом к пароходу. Рука Марины замерла, так и не захлопнув дверь второго ряда кабины. У вас настоящий пароход? Не может быть. И охмыкнул. «Настоящий, но не пароход, это так, жаргонное». «Господи, а я уж подумала, что вы на воду спустили». И тут у меня в голове словно вспыхнул китайский уличный фейерверк. Герцы, берцы пароход, настоящий пароход, который может ходить по реке на угле и дровах, и пусть хоть вся нефть мира исчезнет в недрах». Мысли путались. Мне в свое время стало интересно, вот и побывал на экскурсиях. «Святитель Николай вариант Кислый». А жаль. Паровая машина мощностью 500 лошадиных сделана в Швеции. Пароход принадлежал известному красноярскому купцу Сибирякову и регулярно курсировал между Красноярском и Минусинском, считаясь одним из самых быстроходных судов того времени, плававших в бассейне Енисея. Плавучая история края, воплощенная в металле. Именно на нем из села Березовского в Красноярск был доставлен будущий император России Николай II, А позже на этом же пароходе в Шушинскую ссылку отправился Ленин. То и помогло старому судну. Его отреставрировали и открыли в нем музей. Одна беда. Святитель Николай стоит не на воде у причала, а на берегу, неподалеку от речного вокзала. В принципе, можно разработать спецоперацию, наведаться сюда силами покрупней и попытаться снять машину. Нет, пока что это невыполнимо. Но есть еще один вариант. «Решение, Исаев! Время дорого!» «Катя, гоним на остров отдыха!» «Как так?» — Опешла она. «Вот так, весело и быстро!» «А бандиты?» — уточнила она. Я развернулся. «Почему обязательно бандиты?» «Не факт. Факт в том, подруги мои боевые, что они очевидные конкуренты. Так что, если встретимся, то придется с ними повоевать, раз уж больше некому. Такова жизнь! На коммунальный мост!» Пока грузовик ехал к цели, я продолжал размышлять. Второй вариант – тяжелый буксир «Красноярский рабочий» и еще одно историческое судно с богатой на события судьбой. Постройка 1930 года по заказу советов. Германец. Могучий красавец с водоизмещением почти 800 тонн. Из серии первых в стране судов класса «Река-море». Внешне он напоминает скорее морское судно, нежели речной буксир. Да и пришел он с северов по трассе пути. Он открывал речные пути на Туру, Байкит, Ванавару, вел за собой от Енисейска суда первой Пясинской экспедиции через Карское море на реку Песину, пристани Валек. Четыре тысячи километров тянули грузы для Норильска. Вторая экспедиция была тяжелей, Суда зазимовали на озере Пясина. И лишь красноярский рабочий с трудом вырвался из ледового плена и прибыл в Красноярск. Рассказывали на экскурсии многое. Я точно помню, что именно он наводнил арки коммунального моста. Уникальность судна в том, что это гибрид, паро-теплоход. Главные двигатели — дизельные Ман по 700 лошадок. А все вспомогательное оборудование, включая шпиль, брашпиль, буксирные и грузовые лебедки, рулевой привод и различные механизмы в машинном — паровые. Котел небольшой, но мощный. Стимпанк в сочетании с дизельпанком — дикая вещь. Для того времени — грамотное техническое решение. Паровые машины в те годы, широко распространенный, вылизанный до мелочей, простой в обслуживании механизм. А электродвигателей, способных работать в сложных климатических условиях, да и спецов по их обслуживанию было очень мало. Вот и применили пар. Газель, повернув с мира направо, летела по театральной площади. Впереди был мост. «Маша, родная, не крути головой, смотри только назад, не отрываясь. Девочки, спокойно, считайте, что все закончилось». «Мы уже почти на катере. Кое-что проверю и сразу же поедем к родному причалу». «Хорошо», — ответила мне девушка. «Самое главное — это судно на плаву». После вывода из состава флота его сделали плав базой Красноярского детского речного пароходства. Стоит у берега острова отдыха. А значит, красноярского рабочего реально можно спереть и отбуксировать в Подтесово. «Не, КС-100 такую махину не утянет. Нужен мощный буксир» способный взять красавца на жесткую сцепку, иначе его через казачинские пороги не провести. Впрочем, схему уже спецы должны придумать. Подтёсову машину можно или демонтировать, или же снять копию на месте, после чего запустить их в производство. Представляете, какое место в иерархии можно занять с годами, когда такая техника будет на вес золота? Подтёсовские паровые машины! «Левей прижмись, Катя, мне посмотреть надо!» Красноярский рабочий стоял на своем месте. Фу! «Езжай! Обходи стадион слева и сразу к реке!» Мы проехали мимо телецентра «Енисей-регион» и вскоре выехали на набережную. Калитка в заборе вокруг базы ДРП была открыта. «Загоняй!» Пароход был совсем рядом. Солиден, бродяга!» «Леша, ты куда?» — закричала Глебова. «Три минуты, Лапа! Мне только на паровую машину глянуть! Убедиться надо, что она на месте!» «Ну, ты чего? Держи спину, подруга!» Я, набегу вспоминая план судна, Соболем взлетел на борт, наплевав на всех возможных синяков, собак, тигров и чупакабр. Пронесся по палубе из рифленых стальных плит, намертво приклепанных к набору. «Да, есть! Внизу, в лютой раме основания, была явственно видна маленькая паровая машинка. Можно возвращаться!» «А вы боялись!» — усмехнулся я, открывая дверь кабины. «Ты что надумал?» Катя глядела на меня очень настороженно. «Да вот, буксир подрезать хочу!» Весело выдал я уже на сиденье, ставить игр между колен. «Сейчас?» — скором воскликнули подруги. «Не сикайте, в следующем рейде стырим. И да, можно трогать, ибо Мавар Мавр свое дело, как видите, сделал». Однако поторопился я с радостями. «Нет на меня синельги. Не подпинывай судьбу, товарищ Исаев!» Еще этот рейд не закончился, а ты уже про следующие речи заводишь. Плохая примета». «Щёлк?» Че, козлины? Вижу, вижу. Будьте там, сейчас подъедем». Я громко выругался. «Стоп, Маша, ты куда смотрела?» По коммунальному мосту в сторону острова ехал большой черный патруль с уже знакомой эмблемой на борту. «Слышишь? Отстань, гнида, некогда». Я убрал рацию, открыл двери и вышел на улицу. «Ну, падла». Мост был виден как на ладони. Игорь удобно лег в левую руку. Сейчас я вам покажу, как было в Далласе. Зловеще пообещав это, я выключил предохранитель и вложился. 400 метров многовато. Ждем 350 300. пора. Бэн! Бэн! После второго выстрела, пуля которого удачно влетела в лобовуху со стороны двигателя. Машина завиляла и воткнулась в ограждение моста. Быстро добил остаток магазина. «Автомат!» Калашмат моментально оказался в моих руках. Я прижал его к открытой двери салона и начал вдумчиво работать по неподвижной мишени двоечками. С водительской стороны крепко рявкнула, ойкнула, ругнулась. Ляск! Бабах! Бабах! Катька, поджав губы от слишком сильных для девичьего плеча ударов, уверенно работала из колчака. Вот же лихая девка! «Перестань, плечо вышибешь! Он и так уже горит!» Командовал я, ставя второй магазин сначала в автомат, Потом и в тигр. Погрелись друзья мои стальные. Ловите еще. Желающих оказать сопротивление не нашлось. Прекратить огонь! Уходим! Быстро! На левый берег! Думаете, я к вам контролить пойду? Не дождетесь, сами свою кровь поджимайте. Теперь нужно было сделать круг по другому мосту, Октябрьскому, что стоит ниже по течению Енисея, и вернуться в левобережье. Медтехника у нас, херцы -берцы. Газель набирала скорость. Мимо проносились здания очередного проспекта. Опять бесчисленные магазины, киоски, рекламные щиты, дорожная пыль и страшный сладковатый запашок. Мне на все было плевать. Только вперед. Теперь я уже не вспомню в деталях, как Глебова с учумелыми глазами вырулило на развязку, как мы промчались по длинному мосту, как буквально врезались по улице авиаторной в советский район. Я вообще очнулся только почти возле клятой медтехники, услышав вопрос Екатерины. И все-таки я не понимаю, как это они нас засекли. Дорожки, родная, ответил я, штатные наблюдатели. Гадство в том, что точки размещения никак не определишь, разве что с помощью тепловизора 5, 6, 7. Больше и не надо. Мародеры из курирующей общины периодически доставляют этим божьим одуванчикам провиант, чистую воду, керосин, вещи какие-нибудь. И те исправно занимаются любимым делом. Сидят возле окон и фиксируют, сообщая обо всем увиденном по рации. Они знают, когда машины кураторов ездят по городу, так что и мощности особой не надо. Заметьте, помогают совсем всем тщанием. Они ведь доброе дело делают, правое. Охраняют ресурсы для всей стаи. Рановато мы сюда приехали, вот что. Через месяц, я думаю, в городе будет гораздо спокойней. Катя скрипнула зубами и ничего не сказала. Однако, когда мы приехали к медтехнике, решимость у моих бойцов была лютой. Бабах! Бабах! Не церемонясь, фельдшер Кушар двумя выстрелами из полуавтомата разнесла дверной замок. «Спину держи, егерь!» — усмехнулась подруга, добивая магазин. «Сами зачистим, если что. Между прочим, можешь пока сходить в этот ларек. Тебе еще тяжести таскать». «Про пиво для капитана Туира не забыл?» «Забыл». «Падла, где моя верная трубка?» В терминале было тихо. «Пигушки вы тут нас найдете». «И вообще, с чего вы взяли, что группа пришла рекой?» «В Далласе тоже не нашли концов». «Приехали мы. Со стороны Енисейска или из Емельянова. Вот там и ищите». На снятие с кормы катера баков, доставку их к наливникам, перекачку и установку на место ушло 4 долгих часа. Понадобилось городить слеги, мотаться туда-сюда, ворочить тяжелую бочку, содержимое которой нужно было раз за разом перекачивать электронасосом. Сначала в основной танк, а потом и в емкости на корме. Потом мы долго загружали ценный груз, частично в салон, а большую часть пришлось закрепить на опалубе. На крышку моторного отсека много не поставишь, он сильно греется в движении, нежное содержимое может испортиться. Те коробки с лекарствами, что остались на открытом воздухе, Пришлось укутывать плотной пленкой и фиксировать степлером. Упаковки с медицинским оборудованием вязали клеерам и к рубке. Наконец, все было закончено. Газель поставим в гараж, еще пригодится. Поехали, девчата, вместе. Увидите, где ключи будут спрятаны. В гараже я не выдержал и поцеловал пыльное зеркало бокового обзора. Жди, ласточка, скоро вернемся. На берегу мы присели, как полагается, на дорожку. Помолчали, подумали, глядя на негостеприимный город. Нет, братцы, в тайге лучше. А ведь Крутецки мы прогулялись, вспомнила Глебова. Еще как! согласился я, вздрогнув. Монетку бросим. Кать. Много мы успели сделать. Самый важный итог рейда даже не добытые в мародерке оружие и не сведения, безусловно, ценные о текущей обстановке безвластия. Примерно понятны расклады в городе, узнали про американцев. Просматривается схема грамотного грабежа с водой. Пароход вот подыскан. Я везу в общину еще одного медика, хирурга. Но и материальное обеспечение для их работы добыли. «Ребята, мне в салон?» — поинтересовалась базовляк. Мы кивнули. Йонга! махнул я головой в сторону спускавшейся по ступеням Маши. «Обучим. Командир, отчаливаем?» Двигатель работал как часы. «А что, на часах?» «Ух ты! Вечереет!» «Ничего». Глонас пока работает, путь известен, глубины хорошие, а на порогах новый знакомец ждет пивка. Палуба мелко дрожала, ветер бил в лицо, кс сто легко шел по ровной воде. А мне казалось, что я вынырнул из-под воды, как счастливая подлодка. Баста, погружение закончилось, идем на всплытие. Уважаемый слушатель!